Был уже двенадцатый час ночи, когда Делглиш повернул ключ в ящике стола, запер за собой кабинет и, покинув дом Найтингейла, отправился к себе в герб Сокольничева. Дойдя до поворота, где дорожка сужается, прежде чем потеряться в густой тени деревьев, он оглянулся на мрачную махину здания огромного и зловещего с его четырьмя башнями, чернеющими на фоне ночного неба. Дом почти весь был погружен во тьму. Лишь в одном окне еще горел свет, и Делглиш быстро определил, в какой комнате. Значит, Мэри Тейлор у себя в спальне, но еще не спит. Свет был неяркий, скорее всего, от настольной лампы, и погас, пока Делглиш смотрел на окно. Он направился к Винчестерским воротам. Деревья здесь росли очень близко к дороге. Их чёрные ветви переплетались у него над головой, загораживая слабый свет от ближайшего фонаря. Ярда в пятьдесят он прошёл в сплошной темноте, быстро и бесшумно ступая по размокшему месиву опавших листьев. Он находился в том состоянии физической усталости, когда кажется, что разум отделён от тела. При этом тело, приноравливаясь к обстановке, двигается почти инстинктивно в знакомом физическом мире — в то время как освобожденный разум взлетает в такие абсолютные сферы, где воображение и действительность становятся одинаково туманными. Делглиш сам удивился, что так устал. Этот случай был не тяжелее любого другого. Рабочий день оказался длинным, но, с другой стороны, он привык работать по 16 часов подряд, когда выезжал на расследование. И эта необычная усталость не была связана с ощущением безысходности или полнейшего провала, от которого лишаешься сил. К завтрашнему утру все должно проясниться. Скоро вернется Мастерсон с недостающим кусочком головоломки, и тогда картинка будет полной. Самое позднее, через два дня он покинет дом Найтингейла. Через два дня он последний раз увидит эту золотисто-белую комнату, в юго-западной башне. Двигаясь как автомат, он вдруг услышал чьи-то приглушенные шаги за своей спиной, но было поздно. Инстинктивно он повернулся лицом к своему противнику и почувствовал, как что-то ударившее его соскользнуло с левого виска на плечо. боли не было. Он лишь услышал треск, будто череп раскололся на куски, и почувствовал, как онемела левая рука, а еще через секунду, которая показалась вечностью, Как теплой струей хлынула кровь. Он судорожно вздохнул и рухнул на землю, но сознание не потерял. Ничего не видя, кровь заливала глаза. Борясь с тошнотой, он пытался подняться на ноги, обеими руками упираясь в землю, заставляя себя встать и ринуться в бой. Но ноги его тщетно скребли влажную землю, а в руках не было силы. Рот и нос забивал острый, удушливый, как наркоз, запах сырой почвы. Беспомощно содрогаясь от приступов тошноты, которые каждый раз отзывались болью во всем теле, злой от собственного бессилия, он лежал и ждал последнего уничтожающего удара. Однако этого не произошло. Перестав сопротивляться, Делг лишь погрузился в забытье. Через несколько секунд его вернула к действительности чья-то рука, легонько тряхнув за плечо. Кто-то склонился над ним. Он услышал женский голос. «Это я! Что случилось? Тебя долбанули?» Это была Морок Смит. Он попытался ответить ей, предупредить, чтобы она быстрее уходила. Им вдвоем не справиться с хладнокровным убийцей. Но не мог выговорить ни слова. Где-то совсем рядом стонал человек, и Делглиш с горечью понял, что это его собственный голос — Казалось, он уже не властен над ним. Он почувствовал, как чьи-то руки ощупывают его голову. Девушка задрожала, как ребёнок. «Ой, ты весь в крови!» Он вновь попытался заговорить. Она наклонилась ниже. Он видел тёмные пряди волос и белое лицо, нависшее над ним. Выбиваясь из сил, он сделал попытку подняться, и на этот раз ему удалось встать на колени. «Ты его видела?» «Вообще-то нет. Он услышал, как я иду, и драпанул к Найтингейлу. Ну и разукрасили тебя, прости господи. Давай-ка обопрись на меня». «Не надо. Лучше беги, позови кого-нибудь на помощь. Он ведь может вернуться». «Да не, вряд ли. Все равно нам лучше быть вместе. Мне чего-то не хочется топать одной. Одно дело призраки, и совсем другое — проклятущие убийцы. Пошли, я помогу тебе». Он опёрся на её худенькие плечи, кости, обтянутые кожей. Однако хрупкое тело оказалось на удивление выносливым и прекрасно выдержало навалившуюся на него тяжесть. Долг лишь с трудом поднялся на ноги и стоял, покачиваясь. «Мужчина или женщина?» — спросил он. «Не разглядела. Всяко могло быть. Ты сейчас не думай об этом. До Найтингейла дойти сможешь? Отсюда до него ближе всего». Теперь, стоя на ногах, Делглиш чувствовал себя гораздо лучше. Он едва различал дорожку, но всё-таки сделал несколько осторожных шагов вперёд, опираясь рукой о плечо девушки. «Думаю, смогу. Ближе всего до чёрного хода. Не больше пятидесяти ярдов. Позвони в квартиру главной сестры. Я знаю, что она у себя». Они медленно поплелись по дорожке, уничтожая все следы, как с горечью подумал Делглиш, которые можно было бы надеяться найти завтра утром. Хотя вряд ли на этих мокрых листьях обнаружишь много улик. Интересно, куда делось орудие нападения? Но размышлять об этом было бессмысленно. Он все равно ничего не мог сделать, пока не рассветет». Его захлестнул прилив благодарности и нежности к этой грубоватой девчонке, которая своей худенькой ручкой, невесомой, словно детская ручонка, обхватила его за талию. — странное должно быть, мы парочка, — подумал Делглиш, а вслух сказал. — Ты, наверное, спасла мне жизнь, Морог. Он убежал только потому, что услышал тебя. он «Или она?» «Если бы только Морок подоспела вовремя, чтобы заметить, кто это был, женщина или мужчина!» Делглиш едва разобрал ее ответ. «Не говори глупости, черт побери!» И совсем не удивился, услышав, что она плачет. Она даже не пыталась каким-то образом удержаться от рыданий, но это не мешало им продвигаться вперед. Возможно, для морок плакать было так же естественно, как ходить. Он не старался утешить ее, только сильнее сжал ей плечо. Она же восприняла это как просьбу держать его крепче и еще сильнее обхватила его за талию, совсем прижавшись к нему и направляя его шаги. Вот такой нелепой парой и шли они в тени деревьев.